Глава 7. Глядя на радостные лица местной элиты, внутри отчетливо ощущалась пустота и безысходность. Мало того, что я не разделял их искреннего веселья, так еще и с моей точки зрения все выглядело максимально издевательски. Как будто две марионетки, которые хотели вырваться из лап кукловода, мы с критикой стояли в центре беснующейся толпы и тихонько недоумевали. Резко повернуться и устроить скандал, испортив совершенно непричастным людям праздник? Глупо. Да и Невзоров на это мог отреагировать совершенно неадекватно. Единственное, что мне показалось крайне странным, так это виноватые улыбки критики и тети Нины. К чему это? Я еще мог понять Невзорову-старшую, ибо за ней был должок. Возможно, ее речь была не столь убедительной. Может быть, она и вовсе не проронила ни единого слова по этой теме увы, залезть в голову тети Нины я не мог. Зато я более-менее прилично знал критику. С чего ей вообще считать себя виноватой? Это непонимание сильно раздражало меня. «Фотографию на память». Невзоров, спустившись со стола, подтянул нас с критикой к себе, а затем с улыбкой Воланда посмотрел в объектив любительской фотокамеры у одного из гостей. «Прошу меня простить». Сухо произнес я и, выбравшись из-под руки главы клана, направился к выходу. «Марк?» Невзоров посмотрел на меня максимально строгим взглядом. «Завтра в шесть вечера. На работу можешь не выходить». «Ага». Кивнув, я быстрым шагом вышел из зала. Только в лифте до меня наконец-то дошла вся жесть ситуации. Напомню, что брак между членами кланов — своего рода контракт. Если я сбегу, с критикой ничего не случится. Возможно, Невзоров попросит неустойку с клана севич но этих подонков мне не жаль. Тем более неожиданную киберкузину я планировал забрать с собой. Мое звено полностью погибло, а остальные меня не интересовали. Единственное, что напрягало, заденет ли данный вопрос Марусю. Вот за нее в этой ситуации я переживал больше всего. Дерьмо! Размахнувшись, я ударил живым кулаком по деревянной стенке лифта. Могу я вам чем-то помочь? «Видимо, из-за моих агрессивных действий активировался электронный швейцар». «Нет, спасибо», — ответил я и схватился за голову. «Мне уже ничем не помочь. По крайней мере, сейчас». «Нужно собраться с мыслями, успокоиться и придумать план. Ничего критического ха, не произошло. Всего лишь один крутой дядька напомнил мне о бумажке, которую я подписал много лет назад. Что можно сделать?» «Зная Невзорова», Свадьба в любом случае состоится завтра вечером. Времени на придумывание крутых съем к отступлению у меня не осталось. Выходит, просто идти под венец. Еще очень повезло, что критика адекватная. Относительно. И не станет относиться к этому всерьез. А дальше я буду искать любые возможности, чтобы максимально защитить Марусю от клана Невзоровых. До следующего ранга осталось не так уж и долго. Дальше все будет зависеть от того, насколько быстро я выучусь пилотирование ее корабля. Грузовики ничем не отличаются от орбитальных шлюзовых корабликов для операций на спутниках и космических станциях, так что я в любом случае справлюсь. Обратной дороги нет, иначе... Перед глазами тут же предстала картина «Как я прихожу усталой домой», а там сидит радостная критика в окружении двух ребятишек. Красноволосого мальчугана и темненькой красивой девчушки. Мое электронное сердце тут же заныло. «Нет, этому никогда не бывать!» Выйдя из лифта, я растолкал толпу полицейских и, спрятав руки в карманы пыльных брюк, потопал на улицу. Пиджак оставил. Ай, черт с ним. «С вами все хорошо, господин!» Ко мне подбежал молодой парнишка, врач. «У вас кровь!» Честно, я уже и забыл про то, что завалил своими руками отряд из двадцати человек. Познакомился с одним из самых опасных бодикада клана Такеда и узнал, что человек с земли не имеет высшего образования, рос в семье странного поэта и имеет психическое отклонение из-за насилия со стороны отчима. Все это сейчас казалось такой никчемной мелочью, что, естественно, провалилось куда-то на окраины моего сознания. «Нет, не стоит. Все в порядке». Отмахнулся я и направился дальше. «Малой!» — воскликнул Хук и тут же подбежал ко мне. «Ты как?» «Да все хорошо, папуль». «Ага. Тут у тебя лица нет». «Давай не сейчас, ладно?» Я посмотрел в суровые глаза бывшего наставника. «Ладно», — смягчившись, кивнул он. «Неужели она настолько ужасна?» «Дело не в ней». Ха. Хук задумчиво покачал головой. «Вы, молодежь, ведете себя странно, но мой отец говорил про меня так же. Типичная проблема во взаимоотношении поколений. Хочется самому, хочется той классической иллюзии выбора» самостоятельно принимать решения насчет своей жизни. Однако я искренне верил, что бунтарский дух проходит к пятидесяти годам». «Ой, хорош стебаться!» — отмахнулся я и пошел дальше. «Встретимся завтра, популь». «Ага». Хук продолжал смотреть мне вслед, не отрывая взгляда. «Он подозревает». Вдруг раздался шепот в моей голове. «Что? Войс! Какого черта?» — тихо возмутился я. «Прости, но ты был в опасности. Я не могла проигнорировать подобное». Виновато ответила она. «Твой бывший наставник уже несколько дней изучает старые отчеты Элеоноры. Просматривает стабильность твоего психического состояния и преданность корпорации. И чем больше он на это смотрит, тем больше начинает размышлять на тему того, что же именно ты собираешься делать. До него пока не дошло, что ты хочешь свалить. Не вздумай отпираться от Олеси Невзоровой. Она — твой единственный шанс, чтобы выйти из-под подозрений». «Я уже обо всем этом подумал», — шепотом ответил я. «Маруся под ударом. С неё могут потом спросить, а я этого не хочу». «Без хорошей семьи в новом мире никак. Как же я ее понимаю?» — вздохнула войс. «Ладно, я подумаю, что можно сделать и свяжусь с тобой. Времени у меня все равно, хоть отбавляй». «Ага. И все же давай больше без проникновений в мою голову, окей? Я смогу спасти свою задницу в любой ситуации». Буду верить, ответила Войс и наконец-то покинула чат. Бр, какое жуткое ощущение после нее! Встрепенувшись, произнесла Эрис. Как будто все перелопатели и склепали заново. Согласен, но что поделать? Пожав плечами, ответил я, встав рядом с фонарным столбом и ожидая такси. Войс отхватила по полной, и, глядя на нее, Что такое? Ха, мне вдруг стало очень любопытно. «Эрис, а ты знаешь, что такое сострадание?» «Конечно. Сострадание – один из социальных аспектов эмпатии, формализованная форма выражения своего состояния по поводу переживаний другого человека либо иного животного. Я знаю определение к нескольким миллионам терминам». «Нет, я не об этом. Ты можешь сострадать другому человеку?» «Сложный вопрос. Я не могу на него ответить». «Понятно. Прости, что лишний раз гружу». Вздохнул я и, увидев черную Тойота, вальяжно уселся на задний диван. Ла и слабонита, пожалуйста! Водитель молча кивнул, и мы плавно тронулись. Откинувшись на спинку дивана, я мертвым взглядом уставился в окно Контракт, деньги, дети, Марс, марионетки. Казалось, что может объединить эти несколько слов? Если бы не Настя, то не было бы контракта. Если бы не было контракта, то не было бы лиски сколькой? А если не было бы лиски сколькой, то не было бы меня. Того, который сейчас. Типичный замкнутый круг. Господин сович Из мыслей меня вытащил загадочный голос водителя. Знаете мое имя? Удивился я. Не только, ответил он и посмотрел на меня через зеркало заднего вида. Твою мать! Это же азиат! Неужто проделки жнеца? Могу я задать вам несколько вопросов. Остановите машину. Холодно произнес я. Мне необходимо доставить вас домой. Остановите машину живо! Сомнений быть не может. Проклятые японцы продолжали меня донимать. Хорошо. Водитель припарковался к обочине. Но учтите, клан Такеда не намерен от вас отказываться. Я от господина Сайдзо. Он сказал, что хочет помочь вам. Сайдзо и Такеда одно и то же. Какой смысл кому-то из своих помогать врагу?» «Вы не враг, а скорее потенциальный союзник. Ценный, я спешу заметить». «Ха, вы можете продолжать отправлять за мной жнеца. Господи, да хоть весь отряд бодиката, мне плевать, я не товар. И уж тем более нередкое животное для изучения». «С чего вы взяли, что позиционируетесь для нас именно так? Это вам не Взоров сказал? И вы ему поверили?» «Водитель не выдержал и повернулся ко мне». Кажется, я видел его вместе с Изому сегодня вечером. У меня нет поводов сомневаться в его словах. По крайней мере, все мое окружение знает этого человека. Чего не скажешь про Такеда. Вас эксплуатируют. Вы станете очередным яйцом Фаберже в коллекции этого психопата. Это всяко лучше, чем провести остаток дней в лаборатории. Господин севич разговор окончен. Не тратьте мое время. Холодно ответил я и, выйдя из машины, громко хлопнул дверью. «Отлично! Спалил жнеца, теперь решили засланных казачков использовать. Классика жанра. Только вот на этой улице слишком много камер, да и я всегда смогу дать отпор. А даже если и не смогу. На крайний случай есть тревожная кнопка. Нужно двигаться со скоростью звука, чтобы вырубить меня до ее нажатия. А после активации в течение пяти минут тут будет дежурная бригада вегелантов которые ни при каких обстоятельствах не дадут в обиду своего. «Утрись, Такеда! Твое время еще не пришло!» «Да и не придет!» Заложив руки за голову, я спокойным шагом направился дальше. «Тут недалеко, поэтому можно прогуляться пешком, да и народу не так уж много. Слишком поздно. Все уже разбежались по домам». Приспешник такеды продолжал ехать за мной. Фух, «Как будто я резко развернусь и скажу, ребята, я с вами!» Прокатившись вместе со мной еще пару перекрестков, загадочный азиат наконец-то свернул. «Правильно! Кто к нам с чем и зачем, тот от того и того!» Поднявшись на свой этаж, я с облегчением зашел в квартиру. Наконец-то можно на время забыть про этот проклятый вечер. Именно дома я чувствовал себя максимально защищенным. Видимо, успел привыкнуть за несколько лет. Сняв рваную рубашку, я хотел было идти на кухню, но тут же заметил силуэт в гостиной. Маруся сидела на диване, скрестив пальцы и разглядывая носки своих плюшевых тапок. «Видела?» — осторожно спросил я. «Да», — спокойно ответила она. «И, что странно, в Маруси не было привычной ревности или ощущения неминуемого скандала. Она поднялась с дивана и посмотрела на меня грустным, но совершенно нормальным взглядом. «Что бы ни случилось, Марк, как бы судьба ни издевалась над тобой, я всегда...» «Всегда буду рядом!» С этими словами Маруся крепко меня обняла, уткнувшись в плечо. По телу тут же начало разливаться тепло. Все же я в очередной раз понял, насколько мне дорога моя милая соседка. Мой лучик света в царстве тьмы. Та, что способна одними лишь объятиями осветить мою душу. «Спасибо», — выдохнул я. «Если честно, то ты сейчас меня вытащила». «Я всегда буду тебя вытаскивать, что бы там ни было», — с улыбкой ответила она. Только ты весь грязный и воняешь потом. Похож на Корбина даласа из Пятого Элемента, когда он спасал космический лайнер от Мангалора Взорга. Ха, давненько мы его не пересматривали. Надо исправить. Душ помог снять напряжение. Теперь меня даже немного клонило в сон. Давай, садись. Хозяюшка суетливо носилась по кухне, гремя посудой. Крутился, вертелся, бедный, всех спас, а тебя еще и силком женили. Ужасно. Такой стресс. «Хорош стебаться», — вздохнул я, откинувшись на спинку стула. «Знаешь, я решил, что не буду относиться к этому всерьез». «Как это?» Маруся замерла и удивленно посмотрела на меня. «Критика меня не любит. Я ей даже не нравлюсь, так что у нас с ней полная взаимность. Будем делать вид сладкой парочки, и все». «И все? Это ты про что?» «Про то самое. Но я обещаю, что прежде чем все сделать, сперва позабочусь о тебе». Фу. Маруся подошла ко мне и взъерошила волосы. «Марк, я хоть и широта, но поддержкой клана не обделена. Начнут гнать, глава меня прикроет. Он хороший человек». «Меня вариант, где тебе надо прятаться за головой, не устраивает». «Ну, боюсь, что выбора у нас нет. Ты сам это придумал». «Выбор всегда есть. Пока время не подошло к концу, я разработаю идеальный план». «Марк». Девушка придвинула стул и села рядом со мной. Мне лестно, что ты заботишься обо мне, но... Я уже не маленькая девочка. Я справлюсь. — Ого. — ладно, если тебе так хочется... Маруся хитро улыбнулась и взяла меня за руки. — А давай завтра, когда вы скри будете стоять у алтаря, и как только регистратор скажет, имеет ли кто-нибудь слово «против», я внезапно забегу, а затем скажу «я против», потом брошу домовую шашку, подхвачу тебя на руки... Отнесу в старый кабриолет, и мы свалим подальше от этой кислой тусовки. А как тебе такой вариант?» «Отличный план. Надежный, как швейцарские часы», — усмехнулся я. «Вот, уверена, критика нас поддержала бы. Кстати, было бы интересно увидеть ее в свадебном платье. Сделаю кучу фоточек для подруг. Ну, если ты меня, конечно, пригласишь...» «Боюсь, что да. Мне придется признать, завтра нужна будет моральная поддержка». «Я так и знала!» Радостно улыбнувшись, Маруся вновь стиснула меня. «Блин, было бы мне меньше лет, то я бы просила у критики опекунства. Жила бы с вами вместе, как дочь. Приглядывала бы». «Не уверен, что мы будем жить вместе. У критики казарма, а не квартира. Плюс там живет кот Башир, а здесь слишком мало места для двоих». «Да, конечно, нормально тут место, и вообще хорош балаболить. Я для кого готовила?» Возмутилась Маруся, придвинув тарелку с пельмешками. «Ага». «Спасибо», — вздохнул я. «Приятного аппетита!» К своему великому сожалению, после ужина я так и не смог уснуть. Лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок, размышляя о своей судьбе. Я никогда не был фаталистом и верил лишь в свои собственные силы. «Это что-то наподобие изречений «ты сам творишь свою судьбу, приятель». Хочешь денег – работай. Хочешь семью – будь хорошим мужем. Хочешь детей – будь примерным отцом. В общем, продолжать можно до бесконечности, однако я не учел один маленький фактор под названием удача. Торгуя оружием, из моей жизни полностью пропал этот аспект, уступив место потребностям клиента и математике. Любой исход можно было рассчитать, до всего можно было додуматься, но во времена службы удача решала все. Ты мог идеально рассчитать план и продумать все до мелочей, но внезапно открутившаяся гайка имела возможность запороть всю операцию. Большинство профессиональных военных, очень суеверные люди, хоть и не показывают этого. В общем, сейчас меня не покидало ощущение того, что это реальная неудача. Не везет и все тут. Как будто высшие силы тонко намекали мне, не улетай на землю, будь паинькой. Но я никогда не был послушным, да и отказываться от плана не намерен в мраке квартиры скрипнула дверь, и ко мне, обнимая подушку, зашла Маруся. «Не спится», — с грустью произнесла она. «Опять мучают кошмары». О, я изобразил максимальную сонливость. «Ну что поделать, ложись». «Ура!» Девушка обрадовано легла рядом, уткнувшись мне в плечо. «Ай-яй-яй, Марк Сэвидж! Ночь до свадьбы, а вы в кровати с другой девушкой». Не сыпь мне соль на рану, она и так болит. Ага-ага. Положив на меня руку, Маруся почти мгновенно заснула. Везет ей. А мне, по ходу дела, весь день ходить с синяками под глазами. Однако Морфей решил сжариться надо мной, и спустя несколько минут я все же провалился в сон. Опять какая-то странная дичь. Пещера или шахта? Нет, скорее второе, поскольку на стенках виднелись следы бура. Чуть подальше, метров через двести... Туннель увеличивался и перерастал в высокий грот, из которого яркими лучами бил белый свет. Что это? Очередная аллегория на смерть? Пройдя вперед, я, к своему великому удивлению, увидел Эрнесто Сэвиджа, моего упокоенного марсианского родственника и по совместительству самого первого наставника. «Привет!» — скромно улыбнувшись, произнес он, не отрывая взгляда от колодца, из которого как раз и лил свет. «Говорят, ты уже первого ранга, да?» «Ага. Несколько недель, которые для меня превратились в сущий ад», — усмехнувшись, ответил я. «А что это за место?» «Мой личный санктум. Я часто вижу тут гостей, но рад, что ты пришел навестить меня. А если честно, у меня для тебя информация. Вернее, одно напоминание». Эрнесто наконец-то повернулся в мою сторону. «Напоминание? О чем?» — удивился я. «В твоем сердце завелась смута». Ты начинаешь думать, что судьба посылает тебе знак, и якобы лететь на землю — дурная затея. «Погоди, а ты откуда знаешь?» «Этот Светоч», — он указал на колодец. «Здесь сосредоточие всех твоих сокровенных мыслей. Твой личный тайник с секретами, которые, возможно, никто и никогда не узнает». «Мысли мыслями, а от затеянного я отказываться не намерен». «Сомнение подобно плесени. Стоит попасть одной маленькой споре, как через некоторое время начнется необратимый процесс. Плесень покроет собой все вокруг, и с твоими сомнениями также. Учиться в школе пилотов тяжело. Нужно иметь талант, а у тебя его нет. Попробовав раз, ты можешь передумать. Лучше живой по телефону с детьми, чем мертвый, и без возможности для связи. Сомнения будут поедать твою уверенность раз за разом, пока в один прекрасный день ты не проснешься с мыслью, а зачем эта земля вообще нужна? «Эрнеста, ты меня знаешь?» «В том-то и дело», — холодно ответил он. «Я тебя знаю слишком хорошо. Именно поэтому стоит напомнить об еще одном мотивационном крюке. Ты спрятал его в глубинах своего разума, чтобы не видеть. Тебе за него стыдно, и, видимо, ты закопал его настолько глубоко, что начинаешь забывать. А ведь этот крюк очень мощный. Настолько мощный, что может переплюнуть твоих детей». «Не может». Сразу же ответил я. Mm. Хорошо! кивнул Эрнесто и жестом пригласил меня к колодцу. Взгляни, может быть, это поможет тебе в будущем? Кто знает? Подойдя ближе, я прищурил глаза и попытался хоть что-то увидеть, однако свет как будто схватил меня и утащил вниз. Твою мать! выругался я, очутившись на дне глубокой ямы, в центре которой стоял старый потрепанный сундук. И что я должен сделать? «Это же очевидно! Открой сундук и посмотри, что там!» — ответил голос Эрнеста откуда-то сверху. «Хорошо!» Вздохнув, я сел на корточки и, щелкнув замком, откинул крышку. Внутри лежали фотографии. Это же все лиско с колькой. Я тут же принялся разглядывать их. Карточки, подобно клочкам вырванных воспоминаний, тут же вызвали во мне ощущение приятной, но в то же время очень тоскливой ностальгии. И что странно, на фотографии возле род дома лицо Насти было как будто затерто. Но и правильно, мне бы крайне не хотелось ее видеть. А вот тут мы с Колькой после его победы в баскетбольном чемпионате. Здесь Лиска с огромной щукой. Это мы ездили в Тверскую область на рыбалку. Вот тут Колька под новогодней елкой. И Лиска верхом на лошади возле горы Карадаг. Сердце больно укололо, и ощущение тоски заполнило тело изнутри. Эти фотографии были катализатором, который мгновенно запустил реакцию. Упав на колени, я закрыл голову руками. О каких сомнениях может идти речь, когда мои дети там, а я тут? «Почувствовал», — поинтересовался Эрнест, образовавшись из черного дыма рядом со мной. «Это правильно. Ты должен вспомнить. Чувства притупляются. Многие говорят, что время лечит...» но оно лишь пытается закопать то, что готово вырваться в любой момент. Остановить бурю невозможно, Марк, мы оба это знаем. Однако я привел тебя сюда не для банальных взрывов из прошлого. Ты должен залезть еще глубже. Должен вспомнить еще один крючок. Ну же!» «Не хочу», — выдохнув, ответил я. «Увы, у тебя нет выбора. Это обязательное условие». «Условие к чему?» К тому, чтобы ты смог проснуться. Эрнесто подошел ближе и положил руку на мое плечо. Подумай о будущем. Одних стараний недостаточно. Хорошо. Поднявшись, я начал вытаскивать фотографии. Как же их много! Я хотел все забрать с собой. Было бы здорово поделиться этим с Марусей, чтобы она хотя бы попыталась понять мои чувства. И вдруг в самом конце я нашел конверт. Замызганный пятнами крови. Как ни странно, адресовано мне». «Раскрой», — произнес Эрнесто. «Просто раскрой и прочитай. Тебе будет полезно». «Почерк знакомый», — ответил я, вытащив письмо из конверта. «Твоего земного отца». «Точно. Я уже успел позабыть, насколько корявым он был», — улыбнулся я. «По идее, это письмо он адресовал мне уже после своей смерти». «Именно». Это твой сон, и в нем может быть только то, что ты и так знаешь. То, что хранится в чертогах твоей памяти. Ладно. Развернув оцаревший листок, я принялся читать. Сын, я уже писал тебе послание на восемнадцатилетие. Тогда в нашей семье не все было гладко, но мы с гордостью пережили тот трудный момент. Каждый день жизни учит нас чему-то новому, дает нам опыт. Это мое второе, и, к сожалению... «Последнее послание. И если ты читаешь это письмо, то значит меня уже нет с вами. В прошлом своем обращении я очень часто говорил, что нужно дотошно выбирать людей, с которыми тебе предстоит строить свою карьеру. Искать стабильную компанию, или же вкладываться в то, что в любом случае будет держать тебя и твою семью на плаву. Раньше я ненавидел Климова за то, что он лишил меня всего. Не было и дня, когда я не проклинал его». Однако со временем я осознал один важный нюанс. Раньше у меня было все. Я деградировал, не готовился к тому, что могут наступить темные времена. Деньги давались мне слишком легко, и я это прекрасно понимал, а Климов дал толчок, причем довольно мощный и для тебя, и для меня. Не убей он босса, кто знает, как бы сложилась наша жизнь. Я бы продолжал деградировать, а ты, ты не понял бы одну очень важную вещь. Независимость, к которой ты со временем пришел Воля к тому, что только ты хозяин своей жизни И никто не смеет тебе перечить Ты сам выбираешь дорогу и свое окружение И ты знаешь, я горд, сын Очень горд за то, кем ты стал Да, кто-то скажет, что продажа оружия Это не работа мечты, но мир меняется И я вижу, что ты в своей тарелке Теперь ты состоятельный мужчина Как говорили в нашей компашке, важная шишка И если честно, мне больше нечего тебе сказать. И я счастлив. Искренне счастлив тому, что успел передать тебе все, что нужно. Напоследок скажу лишь одно. Люби детей, свою супругу. Я все же очень надеюсь, что ты кого-то встретишь. И независимость, к которой ты так долго и упорно шел. Цени то, что дано тебе по праву. И никогда не падай духом. Твой, батя. Да, я. Помню это письмо. Странно, что оно сохранилось в моей памяти дословно, причем вручили его через три дня после похорон, как и завещал отец. И, черт возьми, я понял, о каком крике шла речь. Моя независимость, абсолютная свобода, миф. Я это всегда понимал. Однако быть рабом корпорации меня вообще не прельщало. Понял? улыбнувшись, спросил Эрнесто. Ты все это время пытался заглушить свое главное желание быть независимым там на земле ты станешь изгоем но зато свободным а здесь на марсе будешь важным человеком но скандалами на ногах в глубине души это поддевало тебя порой сильнее чем оставшиеся на земле дети я не могу согласиться делай что хочешь марк моя задача показать тебе суть теперь ты увидел еще один трос за который можно смело хвататься если тебе не хватит мотивации как скажешь. Единственное, что я хотел бы уточнить... Договорить я так и не успел, так как сверху на нас обрушился мощный поток воды. Какая замечательная концовка! Резко открыв глаза, я увидел Марусю, которая нагло уткнулась мне в щеку и капала слюной, то и дело сладострастно похрюкивая. Ну и личико у нее. Я даже боялся представить, что такого развратного могло присниться моей милой соседке. Уткнулась в щеку, Физиономия, как у ракфора, который видит сыр, да еще и слюной залила. Жесть какая. Получена ачивка. Вы встретились с ахигао -тян. Плюс двести к троллингу соседки. Проснись и пой, — выдохнул я, от отчего Маруся тут же подскочила и виновато посмотрела на меня. Ой, прости, пожалуйста, мне приснилось, будто мы полезли на горы, а я соскользнула, и ты меня держал. Так крепко-крепко. Точно ли это были горы? Ага? Смущенно покраснев, нагло соврала она и, вытащив бумажный платок, убрала с моего лица доказательства эротического преступления во сне. Слушай, а тебе когда-нибудь снились мертвые? Зомби или нежить? задумчиво переспросила Маруся. Нет, в смысле, люди, которые уже давно умерли. Нет, такого не было. Говорят, что мертвые снятся к близкой кончине. «У-у-у-у-у!» Соседка попыталась сделать руки, как у привидения, но это больше напоминало кошачьи лапки. «Ха, на самом деле я давно мертв. Да-да-да, тебя убил Джек Бейкер три года назад. Увы, хихикнуть как Эвелина я не смогу. Нет, дело не в этом, я умер еще там, на земле. А тут я скорее робот, нежели человек, усмехнулся я. Роботы не могут иметь детей, дурачок. Маруся взъерошила мне волосы и направилась к протезу. «Марк, я не знаю, как работают ловцы душ, и как именно они загружаются в первое поколение дубликатов, но у меня точно есть душа. Я это чувствую. Я это знаю. И вообще, чего тебя потянуло на такие разговоры с утра пораньше?» Просто стало интересно, как работает весь этот механизм переноса. «Блин, раньше все было проще. Человек из ниоткуда появлялся и в никуда ушел. А тут, блин, хоть иди и выпытывай из Невзорова». «Сейчас вас с ним связывают особые отношения», усмехнулась Маруся и пристыковала протез к моему плечу. «У меня сегодня нет пар, так что буду весь день прибираться в твоей квартире. А ты, если будешь продолжать парить мозги, опоздаешь на работу. Интересно, как критика будет тебя вести? Душу бы отдала, чтобы понаблюдать за ее реакцией в незнакомой среде». «Но она молчит, иногда обзывается, так что уверен, тебе будет неинтересно». Ты чего? Это же критика, а с ней всегда весело. Нет, это не так. Жаль. А я надеялась, что сам персонаж будет интереснее, чем история о нем. Маруся быстрым шагом направилась на кухню. Яичница с луком лебес? Давай без. Хорошо. Идеальная хозяйка вновь загремела посудой. Эх, повезет кому-то. Выключить будильник, поинтересовалась Серис. Да, давай. Будильник отключен провожу сбор данных». «Чего это?» Перед пробуждением на 0,3 секунды была зафиксирована повышенная мозговая активность. «Чего? Да ну нафиг! Мне просто снился кошмар!» неважно что именно тебе снится. Вот график мозговой активности во время сна. Да, мы можем наблюдать небольшие скачки, но они едва заметны», — ответила помощница, показав мне что-то типа ЭКГ. Волнистая линия с миниатюрными подъемами в нескольких промежутках. Ничего уникального. А вот график за сегодня. Твою мать! Выдохнул я, глядя на резко подскочившую дугу в конце сна. И что это такое? Увы, я не могу определить причину. В моей базе данных нет информации, чтобы это идентифицировать. Я направляю отчет твоему психологу, доктору Амбер Форкс. может, без этого? Марк, с мозгом нельзя шутить. Ладно. Отмахнувшись, ответил я. Может быть, этот сон реально был отголоском болезни? Хотя что-то не похоже. Входящий вызов от контакта лысый, внезапно перебила Эрис. «Принимай». «Да, слушаю», — ответил я. «Ваше Величество, те пацанчики, но которые чечевицы барыжат. В общем, они сообщили, что приедут к полудню». «О, отлично. Как раз успею подъехать. Даже время на стаканчик кофе из автомата останется». «Ага. В общем, я предупредил», — произнес лысый. И постарайся, если несложно, не разрушать мой рынок. Но это на случай, если опять начнется пальба. Ты меня знаешь, я буду максимально аккуратным. В том-то и проблема, что знаю. Скоро буду. Зевнув, ответил я и быстрым шагом направился в ванну. Прости, дорогая, но сегодня без завтрака. Что, почему? Возмутилась хозяюшка. Там дилер незаконной чечевицы объявился. Надо бы его подрезать. И почему именно ты... «Они хоть в курсе, что у тебя сегодня свадьба?» «Работа такая», — пожав плечами, ответил я и включил воду. «Надо бы выбить из этих ребят секрет, как они умудрились вырастить здесь чечевицу. Просто если какие-то кочевники могут, то почему Федерация разводит руками и продолжает возить ее с земли? Это нелогично и крайне подозрительно». Быстро приведя себя в порядок, я собрался и, чмокнув Марусину прощание, побежал к участку. Кстати, всю дорогу до работы меня не покидало чувство, что за мной как будто кто-то следит. Неужто Такеда выпустил своих ищеек? Но с какой целью? После вчерашнего разговора они должны были изменить тактику. Не верю, что эти японцы настолько тупые. Забежав на территорию участка, я отсканировал глаз и шмыгнул в гараж. Хм, критика в это время обычно вошкается возле баржи. Неужели проспала? Эрис, проверь скан, критика на месте? Отсутствует. Вот, даже так? Тогда напиши контакту киберкубийца сообщение». «Открыла ввод. Что набрать?» «Напиши «просыпайся», а не то опоздаешь на все самое интересное. Работа не ждет». «Отправила», — ответила электронная помощница. Долго ждать не пришлось. Не успел я дойти до лестницы, как мне тут же поступил входящий вызов. «Что значит «просыпайся»?» — недовольно спросила Кри. «Я уже часа три как бодрствую». «А чего не на работе?» «У нас тут чечевичные дилеры объявились». Эм, ну, как бы тебе объяснить, ты же не забыл, какой сегодня день?» И я совершенно не понимал напарницу. «Это типа веский повод для того, чтобы бросать пост? Мало ли что этот Невзоров говорит, ДКБ не его игрушка». «У нас свадьба, Марк!» Казалось, что возмущению критики не было предела. «И что?» «Ну, милиса записала меня на экстренную примерку платья, прическу и макияж, а тетя Нина сейчас договаривается с камео-артисом. Он бывает в нейрополисе всего один раз в месяц. Плюс она должна определиться с залом и украшениями». «Украшениями?» Я встал как истукан. «Критика я понять не могу. Ты что... Ты это все всерьез воспринимаешь?» «Но это же свадьба!» «Между напарниками!» «Свадьба между напарниками!» Кри, наша свадьба, это шоу, постановка. А вот дилеры могут меня реально подстрелить. Для чего мне напарница, которая чуть что, сразу бежит на прически и макияж? Я в тебе разочарован. Где твоя солдатская непоколебимость? Где сопротивление и невзоровской тирании? Ой, пошел ты к черту, севич Выругалась Кри и сбросила вызов. «К черту? ч Че Внутри меня закипел праведный гнев. Критика, несмотря на всю свою холодность, была единственным человеком, от которого у меня неистово начинало подгорать, и, черт меня дери, я совершенно ее не понимал. Ладно, она оказалась мудрее в прошлый раз и смогла найти силы, чтобы дать мне отпор, но сейчас она напоминала мне подростка, который нашел клуб по интересам и теперь днями напролет зависает в нем. Получена очивка «Откровение горящей задницы. Плюс тысяча к сгоревшему стулу». «Спокойно!» — предупредила Эрис. «Вдох, выдох. Вот так давай вместе. Вдох, выдох». Фу. Я мощно выдохнул. «Какого черта эта дура себе позволяет? Эрис, я сегодня точно на кого-то сорвусь. Свадьба, подготовка и украшения! Сука, они бы еще пупса на Белую Волгу посадили. И эти уродливые кольца на крышу. Знаешь, чисто для эпатажа». Учебник по психологии подсказывает мне, что для женщин в большинстве своем свадьба – это особенный день. Критика не женщина, она робот, робот-убийца. не неси хрень, ей-богу, мне за тебя стыдно. Возможно, ты проводил в ней давно заснувшие качества? Заснувшие качества типичной девчонки? Нет, мне не нужна девчонка, мне нужен нормальный, здоровенный мужик. Ау. В этот момент дверь отворилась, и на лестницу вышел Колыбалов. «Однополые браки запрещены. Советую пересмотреть свои особенные взгляды. Слышь, я тебе сейчас башку оторву. Иди куда шел? Рыкнул я в ответ и направился дальше. Эрис мне нужен солдат или хотя бы робот-убийца. Если критика превратится в девочку, то ты уверишь в ней девочку, и ваша служба пойдет по одному интересному месту? Верно. Мне нужен напарник! они в фифочке на огромных каблуках». «Ты не сможешь ее переубедить, Марк. Она ничего не ждет, и разочаровать ее у тебя не выйдет». «Нет, я хочу быть свободным!» — воскликнул я и ударил по стене. Проходивший мимо бальник резко остановился и, взглянув на меня, горестно всхлипнул. «Как я тебя понимаю, братишка!» — подскочив ко мне, он стиснул меня в жестких объятиях. «Братан, она услышала вашу историю! Мне хана! Свадьба через две недели! Это все! Конец!» «Сочувствую». «Мы прокляты, Марк! Жалкие марионетки для этих ублюдских корпоратов! И их детей!» Уткнувшись мне в плечо, всхлипнул он. «Я еще готов пережить вечный натиск! Готов смириться с тем, что наш секс превратится в насилие надо мной! Ибо под маской милой девочки скрывалась нимфоманка!» Но то, что защитная программа «Бурлеска» не пускает женатиков, это край!» «О, нет! Я совсем забыл про это!» Обреченно закатив глаза, вздохнул я. «Вот! А я помнил! Помнил каждую минуту! Нас связывает гораздо больше, чем ты думаешь, Марк! Мы должны, должны держаться вместе! Должны противостоять этому проклятому обществу! Даже если все обернутся против нас!» Парни! На лестничную площадку, держа в руках потертый кольт, вышел Колыбалов. — Я все понимаю, но давайте хотя бы не в участке. Если руководство спалит, поедете на картошку, а потом мозги полоскать будут. — Завали, а! Брысь отсюда! — огрызнулся Бальник. — Сдавать вас, конечно же, не буду, но смотрите сами. Пожав плечами, ответил Колыбалов, а затем немного отошел и ехидно добавил. — Не такой уж он и здоровенный. — Да твою мать! Ухожу, ухожу! «В общем, Марк, мы должны держаться!» Бальник похлопал меня по плечу. «Уверен, что тебе повезло больше, чем мне!» «Это факт». «Хэй, мог бы и соврать для приличия!» «Не умею». «В общем, мой номер у тебя есть. Если захочешь с кем-то поговорить, я всегда к твоим услугам». Бальник показал мне большой палец, а затем вновь превратился в депрессивную кашицу и, обреченно склонив голову, попер в гараж. Сейчас мне реально стало немного жаль любителя танцев. Бегал, прыгал, оки молодой барашек по лугу, а теперь в клетке и под вечным надзором. Ужасная участь для любого мужика. Поднявшись в кабинет Дунаевской, я уверенно постучал и заглянул внутрь. Женщина пила бросила в меня взгляд полное омерзения и злорадно улыбнувшись, поинтересовалась. «Чего приперся, севич Хотел отчитаться, что мой осведомитель с рынка дал наводку, что сегодня в полдень туда приедут наши дилеры. «Дело очевица? «Ага. Узнаю все подробности. Прошу выдать в мое распоряжение группу захвата. Ну, это так, на всякий случай. Вдруг они начнут оказывать сопротивление, а мне убивать нельзя?» «Сделаем!» <связь> Улыбка Дунаевской стала еще противнее. «Кстати, узнала о том, что Невзоров перенес вашу свадьбу на сегодня, и поскольку ты у меня самый любимый сотрудник, я подготовила для тебя небольшой свадебный сюрприз». «О, нет! Знаете, я могу обойтись и без этого!» «Ну что ты, хочешь меня обидеть? Иди сюда!» Она встала и подошла к окну. «Взгляни на эту красоту!» «Ладно». Вздохнув, я подошел к пеле и, выглянув во двор, тут же побледнел от ужаса. Рядом с фонарем, занимая сразу два парковочных места, блестела белая «Волга». «Грёбаный газ 3110. Именно из моего кошмара одно радовало. Пупса и колец на нем не было. Иначе это все. Край, как сказал бы бальник. Чуть позже примастим пупса на радиаторную решетку, а сверху кольца поставим. Шикарно будет! злобно усмехнулась Дунаевская. Вот стерва! От представленной картины у меня задергался глаз. Сейчас я готов был проклинать все, начиная с Сахаровым, из-за которого я оказался на этой чертовой планете, и заканчивая Жмыховым, потому что именно он сделал отечественные автомобили для сотрудников спецслужб. «Воплощаете на других то, что не можете реализовать сами? Спасибо за заботу, но лучше бы о себе сперва подумали», усмехнувшись, произнес я и быстрым шагом направился к двери. «Сэвидж!» Раскрасневшаяся от ярости женщина пила, схватила кружку и швырнула в меня. Благо, что я успел вернуться и закрыть дверь. Конечно, данный каламбур больше использовался как шутливая ответочка, однако в ней был скрыт сакральный смысл, который, я надеюсь, скоро дойдет до Дунаевской. Она может сколько угодно бегать за хуком, но игра не стоит свеч, а результат труда. Спустившись в гараж, я увидел развалившегося в девятке бальника, который о чем-то разговаривал, судя по всему, с Эрис, и, подойдя к барже, сел внутрь. Блин так-то с дилерами чечевицы наши общие, но критики важнее цацки для шутливого праздника. Окей, так и запишем. Прибыв на рынок, я заехал в небольшой закуток, чтобы никто меня не видел, но при этом спереди открывался вид на главные ворота марсианского черкизона. Группа захвата на Белой Газели стала чуть ближе, слившись с кучей микроавтобусов торговцев Глотнув отвратительного кофе из автомата, я заел горький вкус пережаренной травы еще более мерзким круассаном. Возможно, после Марусиной стряпни я стал малость привередлив, спорить не буду, однако отзыв все равно напишу. Такое ощущение, будто пищевыми автоматами пользовались только копы и вегеланты. Время шло. Смеркалось. Шучу, на самом деле я разглядывал автомобили, которые заезжали на рынок. Уж очень мне приглянулись черные мерины в кузове W124 в рестайлинге 1993 года. Отличная боевая классика. Немного жаль, что напечатанное на автомобильном 3D-принтере, но выглядело все равно замечательно. Обидно, что позади не было обзначения, а то Ешки тогда выпускались с кучей разных двигателей. Самыми понтовыми были 500-е. Их еще в простонародье называли «волчками». Откуда появилось это прозвище, увы, никто не знал, но ходил слух, что один немецкий журналист назвал 500-е «волком в овечьей шкуре» поскольку динамики седана могли позавидовать даже и спорткары. Эх, прилечу на землю, надо будет поискать. Вдруг где-то сохранилась хотя бы одна капсула времени. набивая «Джоэля такси» у Ванессы Парадис, я увидел, как к воротам плавно подкатили две огромные серые тундры с коробками в кузовах. «Опа! Джоэля такси вопас патюр маш паусода! Сонсак сажун кантат усляуха паркур!» усмехнувшись, пропел я. Эрис, можешь просканировать содержимое коробок? Ты меня переоцениваешь. Слишком далеко. Блин, ладно, тогда проверим так. Теперь нужно аккуратно дождаться, когда эти козлятки начнут выгружать содержимое. Тут мы их и примем. Браво, как слышно? Включив внутреннюю связь, спросил я. Слышно хорошо, ответил командир отряда. Ждем отмашку. Ага, кивнул я и, вытащив шлем, быстро напялил его. Рано? Еще немного. Пошли! Дверь газели быстро откатилась в сторону, и группа вооруженных спецназеров ринулась в атаку. Испуганные ребятишки даже среагировать не успели. Подбежав к первому пикапу, я вытащил клинок и разрезал коробку. К ногам просыпался обычный белый рис. Рис, сканируй срочно! Есть, ответила помощница. Здесь рис, пшеница, редис и морковь. Все нелегальное. А чечевица? «Нет ее, точно нет». «Твою мать!» — выругался я и пнул пикап по огромной покрышке. За это, конечно, могли дать небольшой срок или огромный штраф, но рядом с чечевицей, рис, пшеницей и редис даже рядом не стояли. Позади послышался виск покрышек, и в нашу сторону вылетело два черных мерина. Те самые волчки, на которые я положил глаз. «Ресканируй быстро!» — воскликнул я и бросившись на капот одного из них. Водитель оказался не промах и быстро вырулил. «Обнаружено 64 килограмма чечевицы», — обрадовалась помощница. Поднявшись с асфальта, я побежал к своей «Волге». «Отличное начало дня!» «А если бы эти идиоты не испугались, то хрен бы я что нашел». Запустив двигатель, я щелкнул коробкой передач и вылетел из своего закутка. Погоня началась. Для полного комплекта мне не хватало только люстры с надписью «Марсельское такси». «Эрис, срочно!» «Вызови контакт про фурсетка», — произнес я, маневрируя между машинами. Полдень сейчас будут сильнейшие пробки, да и два черных мерса, сваливающих от баржи, самую малость привлекали внимание. Сэвич, ну что там у тебя?» «Хорошая новость — мы накрыли дилеров». «Отлично». «Плохая новость — это были не те дилеры». «Что?» «Те, что продают чечевицу, сейчас сваливают от меня по центральному проспекту. виду преследования. Нужна группа перехвата и перекрыть все выезды из города». Через 6 минут будем как раз возле порта Версаля. Оттуда шмыгнуть в пустыню через мост канала ничего не стоит. Приняла. Высылаю группу перехвата и дронов. Спасибо. С облегчением выдохнул я, объезжая здоровенный самосвал с металлоломом. Увы, если во время обычного дорожного движения нужно внимательно следить за всеми, кто хоть как-то связан с проезжей частью, то во время погони внимание увеличивается на 200%. Какой-то муд... Простофиля на электросамокате вылетел мне прямо под колеса. Я резко крутанул руль вправо, едва не сбив молодчика с лишними хромосомами. «Эрис, включи-ка мне что-нибудь мощное для погони». «Скиндрид с треком «Ноубоди» подойдет?» «Врубай!» Под мощные гитарные мотивы ехать стало веселее. Здоровенные волчки были слишком неповоротливы. Маневрировали с трудом, поэтому отрыв сокращался за считанные секунды. Злобно улыбаясь, я нагнал того, кто ехал последним, и дважды моргнул ему фарме. Не выдержав такого напряжения, чечевичные бароны решили свернуть в переулок. Отличная идея! Знали бы они, что у меня под капотом... С заносом свернув на второстепенку, я вжал педаль газа в пол. Двигатель взревел, а вот меня нехило так прижало к спинке пассажирского кресла. Только вот выяснился один нюанс. Немного приглядевшись, я заметил, что у волчков отсутствовали выхлопные трубы а это значит только одно — электродвигатели. В современном мире самые быстрые суперкары гоняли исключительно на электричестве. Никаких гибридов или, упаси боже, биодизелей, как у простых смертных. В общем, отрыв увеличивался. Тут к бабке не ходи, чисто физически не смогу их нагнать. Вся надежда на группу перехвата и заслон на выезде в пустошь. Вырулив на складскую набережную, я продолжал топить и смог разогнать баржу аж до рекордных 205 км в час. Но даже этого было мало. Почувствовав свободу, напечатанные немецкие жеребцы дернули вперед прямиком к порту Версалю. Сбоку вылетели полицейские дроны. Как бы не тужились маленькие служители закона, скорости не хватало. А тем временем стрелка спидометра педометра пересекла 230 км в час. Ух, валим по полной! Впереди как раз с диким рыком вылетели две темно-зеленые форсированные буханки. Почти как у следаков, только круче. Глядя на спидометр, я не совсем понимал, а каким образом буханки смогли так разогнаться? При ее аэродинамике тут явно нарушение законов физики. Это покруче, чем форсаже. Первый волчок не выдержал и начал сбрасывать скорость. Я без особых проблем поравнялся с ним. Как только стрелка спидометра упала до 120, мои руки как будто сами дернули руль. Удар и Мерседес влетел в кучу переработанного пластика, который готовили к отправке на Гефест. Это должно было смягчить удар. Наверное. Вырулив обратно, я вновь начал набирать скорость. и буханки продолжали неистово атаковать оставшегося волчка, но тот отлично парировал. Парням явно нужна была помощь. Однако стоит отдать им должное. Они смогли сбить скорость Мерса до 206 км в час. Нужно только обогнать их и начать тормозить. Клином всегда проще. Однако Буханка, она и на Марсе Буханка. Громкий выстрел и из-под темно-зеленого чуда отечественного автопрома повалил густой темный дым. Всем своим видом сказав «оставляю все на вас, пацаны», русский самурай начал тормозить. Только я ускорился, чтобы занять место Буханке, как волчок тут же среагировал и сиганул в очередной переулок. Зараза! Резко затормозив, я сделал полицейский разворот и, заметив следующий выезд, двинул в него. Буханка заскрипела, попыталась повернуть, но потом забила и поехала дальше. Вылетев на дорогу, я едва не порешил насквозь пассажирский автобус. Волчок уверенно шел прямиком на полицейскую баррикаду. Два здоровенных эксплорера и три фокуса. Ребятки подготовились к встрече. Даже огромные металлические укрепления поставили и шипы расстелили. Одеваться было некуда либо в баррикаду, либо в канал шириной 20 метров, либо в бетонную стену. Выбор небольшой. Ну все, теперь-то ты никуда не денешься», — с облегчением выдохнул я, отпуская педаль газа. Но через две секунды произошло то, чего никто не ожидал. Снизу, прямо перед каналом, расположился гаражный кооператив. И прямо на выезде, к самому высокому двухэтажному зданию, как будто совершенно случайно подкатил грузовик с задранной площадкой. Водитель вылез из кабины и, махнув волчку красным флажком, побежал так, что только пятки засверкали. «Твою мать!» Выдохнул я, с интересом и шоком наблюдая за тем, что произойдет дальше. Конечно же, этот психопат, который явно переиграл в ГТА в детстве, резко залетел на импровизированный трамплин и прыгнул через канал. Двадцать метров! Это немного, но все же... Мерседес грузно шмякнула в землю, оторвав часть бампера и поднимая пыль, невозмутимо поехал дальше. Купы растерянно начали откручивать заграждения и убирать шипы. Нагло снеся бампер у полицейского фокуса, я полетел за волчком. «Эрис, соедини меня с профурсеткой, срочно!» — воскликнул я. «Соединяю». Савич, ну что там?» «Один Мерседес задержан, второй выехал из города. Продолжаю преследование, нужны еще буханки». «Где старая?» «Одна сломалась, вторая потерялась». «Да как они могли?» Голос пилы больно резанул слух. «Поувольняю к чертовой матери, до связи!» Спидометр показывал уже 235 километров в час, а «Мерседес» и не думал приближаться. Единственный шанс их догнать был только в городе. И я его упустил. Но не время сдаваться, это же электромобиль. У него в любой момент мог сесть аккумулятор, произойти программный сбой, господи, да что угодно. Я словно куршун висел у него на хвосте. Всем своим видом говоря, вигиланты не сдаются. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Но... «Лунная призма, дай мне силу и подмогу!» Воскликнул я, подняв руку вверх. Если бы критика сидела рядом, то она наверняка посмотрела бы на меня с беспокойством, однако заклинание сработало. С диким рыком из бархана пафосно вылетела потерявшаяся буханка. Ловко приземлилась на все четыре колеса, и скрипом напомнив мне о своем происхождении, лютая бричка полетела за целью. Охотничий пес против испуганного кролика. Акула против неудачно приземлившегося парашютиста. Словно Федор Емельяненко против Кевина рэтлмана Буханка всем своим видом показывала, что еще не сломлена и готова сражаться до победного. Извергая из себя огромное облако отработавших газов, хищник мчался прямиком к своей жертве. Волчок испуганно ускорился, но это его не спасло. Буханка начала давить. «Давай, финиш им!» — воскликнул я. Битва продолжалась. Я смог достаточно приблизиться, чтобы в полной мере насладиться восхитительным зрелищем. Волчок больше не мог парировать. Он просто сдулся, превратился в ничто в сравнении с темно-зеленым чудом отечественного автопрома. Остался буквально последний удар. Хлоп, из-под буханки повалил густой черный дым. Оставляя все на тебя, братишка. Виляя задом, темно-зеленое чудо отечественного автопрома укатило назад, но уступать я не планировал, ибо должен завершить бой буханочного самурая. Это уже дело чести. Обогнав волчка, я резко крутанул баранку вправо. Мощный удар и половина здоровянной носяры Мерседеса сложилась в гармошку. Со скрипом покрышек он кое-как смог остановиться. Выйдя из машины, я достал пистолет и направился к ним. «Эрис, скинь про фурсетки мои координаты и сообщение, что дело сделано». «Есть!» Похлопав по жестяной крыше, я открыл дверь и вытащил водителя на асфальт. «Все!» — выдохнул он, положив руки за спину. «Мы сдаемся, ковбой!» «То-то же!» Усмехнулся я и, выхватив хумут, связал его запястье. «Так, а второй? Сам вы решили мне тебе помочь?» «Сам, все сам!» Испуганно ответил мужичок с кейсом и тут же, выйдя из машины, подошел к нам, а затем шлепнулся на асфальт. Я проделал с его руками аналогичную процедуру. «А что в кейсе?» «Ничего!» — хором ответили дилеры. «Кот, говори!» «Нет». «Хорошо!» Я выстрелил, и пуля вонзилась в двух сантиметрах от головы водителя. «Четыре-семь-пять-три!» — дрожащими от ужаса губами прошептал второй. «Окей?» Я прокрутил код и распахнул кейс. «Твою мать, это... это что, все чечевица?» «Нет, конопля, выдохнул водитель. «Конечно, чечевица! Это только одна из наших теплиц!» «Погоди, но она же не растет на Марсе! Что вы сделали с Землей?» «Не растет. Ага, как же!» — усмехнулся водитель. «Может, ты сейчас скажешь, что белый дизель дешевле и безопаснее электромобиля? Или о том, что у нас такомаков нет? Нам-то не чеши, фараончик, чечевица у них не растет!» «Насмешил!» «Сейчас вас доставят в комнату допроса. Так вот там еще веселее, поверьте мне!» «А может, договоримся? Фараончик, ну чёте, деньги лишние!» Ничего не ответив, я лишь вырубил горе-диллера ударом по шее, чтобы не болтал лишнего. Конечно, преступники частенько несут различную околесицу. И про инопланетян, и про различные теории заговора. Кто-то даже упоминал неких космических богов. Я привык особо не вслушиваться, но... Как-то вопрос с чечевицей меня поддел. Возможно, эти парни просто ботанические гении? Они нашли способ адаптировать почву Марса для выращивания чечевицы? Уверен, ученые им будут очень благодарны, но что если это два обычных преступника, которые просто решили подзаработать денег? Загадки во тьме. Нужно обсудить этот вопрос с компетентными людьми. Дорога обратно в город пролетала незаметно, но за это время успели поймать сообщника, который поставил грузовик-трамплин. Нравятся мне такие бандиты, которые находчивые. С изюминкой. Как только я вернулся обратно в участок, меня тут же перехватила Мелисса. Эй! возмутившись, произнесла она, оглядывая меня со всех сторон. «Какого черта ты все еще тут? Да еще и весь грязный, в пылюке из пустыни. Что за дела? Где твой шикарный костюм?» «Это еще зачем?» — нахмурился я. «Как зачем? У тебя свадьба через два часа!» «О, господи! Только я про это забыл!» «Забыл? О своей свадьбе?» «Бедная Олесе вместо мужа дали какого-то злобного, вонючего мужлана!» Ты кого вонючим назвала мелочь пузатая?» Схватив девчонку за шиворот, грозно спросил я. «Одену то, что дома есть. Это не мой праздник. Скорее, траур». «Как это траур? Тебе досталось Олесе Взорова. Самая красивая и самая лучшая! Ты должен за ней на коленях ползать!» «Кому должен, всем прощаю. Отвяжись от меня!» Сухо буркнул я и направился к лестнице. «Дурак, ты очень пожалеешь, когда она тебя разлюбит!» — крикнула мне вдогонку Мелисса. «Нельзя разлюбить того, кого даже не любишь!» «Ага-га, ага, жлобяра!» фыркнула она и побежала в сторону выхода. Но придумывала всякой дичи. А я так сильно не хотел никуда идти. Меня аж изнутри выворачивало. Один из немногих дней, когда хотелось подольше находиться на работе. «Эй, севич Ко мне вышел Пылаев. «А ну марш домой!» «Чего это?» — возмутился я, словно кот, которого хотели искупать. «Два часа до свадьбы, пшел вон отсюда! Брысь!» Решало подошел и нагло пихнул меня. «Невзоров тебе дал выходной, а ты пошел ловить чечевичных придурков. Если он узнает, что ты гнал под двести километров в час, с нашу шкуру спустят!» «Возможно, я напоролся на преступление века!» «Ты напоришься на проблемы, если опоздаешь в ЗАГС! Быстро шуруй домой!» Я еще никогда не видел Пылаева таким эмоциональным. Что поделать? Стряхнув с себя пыль, я в расстроенных чувствах отправился домой. Хотелось немного погулять, поэтому я пошел обходным путем по пустынной дороге для многотонных грузовиков, которые ездили крайне редко. Идешь наедине со своими мыслями, и никто тебе не мешает. Господин савич Из подворотни выкатил огромный черный БМВ, и из открытого окна на меня уставилась противная рожа. «Мисс Кузи, меня зовут Орландо Тотти. Наверняка слышали про меня». «Вообще-то мы пересекались пару лет назад», — хмуро ответил я. «Вы из клана Тотти, занимаетесь лекарствами вроде. Я спас вашу жену». «Да-да-да, не думал, что вы до сих пор помните», — обрадовался противный итальяшка. «Как говорится баш на баш вы мне, а я вам, говорят, что темный жнец начал за вами охоту, и я хотел бы спасти вас». «Огромное спасибо, но сейчас в подобных услугах не нуждаюсь». «О, возможно, вы меня неправильно поняли, господин Сэвидж!» Злорадно усмехнулся Тотти, и из его машины вылезло три здоровенных лба в черных пиджаках. «Насильственная помощь? Это что-то новенькое!» — усмехнулся я. «Скорее, добровольно принудительная Информация о вашей уникальности распространилась быстрее, чем вы могли вообразить». «Вообще-то у меня сегодня свадьба, не хотелось бы пропускать столь замечательный праздник». Не волнуйтесь, от гроха, им свадьбу еще круче, но не с Мисс Невзоровой, а с моей Аделиной. Кстати, дочка у него была секси. Жаль, что про нее ходили очень шлюховатые слухи. А от таких я не сильно жаловал. Вынужден отказаться от вашего предложения. Пусть этим счастливчиком станет кто-нибудь еще. О, прошу меня простить, но вынужден отклонить ваш отказ, — ответил Тутти. И к нам на дорогу выехало еще несколько черных машин. «Наслышан про ваши боевые навыки, так что в любом случае вы пойдете со мной. Поверьте, мы сделаем все, чтобы вам было комфортно. Аделина от вас без ума!» «Тревожная кнопка активирована», — пропела Эрис. «Не благодари». «Ох», — обреченно вздохнул я, расстегнув куртку. «Ну давайте». «Парни!» Тотти щелкнул пальцами и поднял стекло. К трем здоровенным жлобам присоединился приличный отряд. Я не стал долго ждать, а сразу запустил им под ноги огненный шар и пустился на утек. Связываться с местной Коза Ностра было чревато противными последствиями. Убивать не убьют, но гадить будут долго и нудно. Проще свалить к чертовой матери, прикрывшись спасательной бригадой вигилантов. А если посмеют догнать, выщелкаю их шайку по одному. Забежав в переулок... Я, к своему великому разочарованию, увидел несущуюся толпу людей Тотти мне навстречу. «Да что за твою мать, они оцепили весь район!» «Марк!» — позвал электронный голос. «Сюда!» Небольшая дверка служебного помещения открылась, и темный силуэт поманил меня. «Эрис, там все чисто?» «Это вигилант из ДКБ, и он там один», — тут же ответила помощница. «Скорее всего, кто-то из дежурной бригады». Фу! Шмыгнув в дверь, я увидел девушку в черных обтягивающих штанишках, майке и кожаной куртке. Ее лицо скрывал шлем Вегеланта. Черный, почти как мотоциклетный. «Бежим!» — произнесла она и махнула рукой. «Они выбьют дверь!» Мы спускались все ниже по лестнице, пока не оказались на подземной парковке. Таинственная спасительница вытащила ключи и спустя секунду рядом с нами пиликнула настоящая «Тойота Супра!» Это же мечта моего детства. — Садись скорее! Незнакомка прыгнула за руль. — У нас очень мало времени. — Ага. Я уселся в пассажирское кресло и сразу же пристегнулся. Судя по панели управления, тут явно стоял электродвигатель, а это значит, дури в этой тачке немеренно. Сделав мощный бёрнаут, мы выехали из гаража и плавно покатили к центру города. — Быстро ты. Обычно бригада едет дольше. — Была неподалеку, ответила она. Как уверила сигнал, сразу пришла. Сразу пришла. Тойота, да еще и белая. Что нет? Что-то тут явно не чисто. Нужно пробить ее по базе данных. А то вдруг очередной элитный отряд, о котором я ничего не знаю. Интересно, в каком отделе выдают супры своим оперативникам? Поинтересовался я, обнаружив, что двери заперты. Потом все расскажу. Если честно, то я дико переживала за тебя. Мы оказались на светофоре. «Снимай шлем, дорогуша!» Я вытащил пистолет, но таинственная незнакомка на чудовищной скорости выхватила его. «Не может быть! Люди так не могут!» «Да, обязательно сниму!» Она обняла меня, и я тут же почувствовал укол в шею. «Что за...» Сознание помутнилось. «Эрис! Эрис, что это за вегеланд? Проверь ее! Что происходит? Эрис!» Попался. — ласково прошептала таинственная незнакомка и спрятала шприц. — Я пока выключила твою, Эрис, но ты не беспокойся, все будет хорошо. Ничего не бойся, я не отдам тебя в обиду. — Что? Из тела как будто полностью выкачили всю энергию. — Я тебя... и я тебя тоже спи. Скоро приедем, — погладив меня по щеке, ответила незнакомка. — Ты... Губы отказывались слушаться, а сознание плавно покидало голову. «Да что за хрень происходит в этом городе?»